Даже в самом центре города. Идешь по улице днем, и видишь, как они десятками перебегают мимо твоих ног. Ни кошки, ни собаки им нипочем. На главных улицах более или менее современные дома в 3-5 этажей сочетаются с стоящими рядом лачугами, в которых живут, работают, торгуют китайцы. Трамваев нет, автомобилей мало, разных марок из разных стран. Основное средство передвижения для большинства трудового населения — собственные ноги. Высшие чиновники и богатеи предпочитали автомашины, но не везде на них можно проехать, так как многие улицы соединялись лестничными переходами, по которым даже рикша не в состоянии пробежать. Поэтому, кроме автомобилей и рикш, существовал еще один вид транспорта — баланкинки. Каких-либо крупных промышленных объектов в городе и окрестностях не было. Почти все, что производилось, делалось руками или при помощи ручной механизации. Вся энергетика Чунцина базировалась на одной маломощной электростанции, которая еще кое-как обеспечивала освещение города и работу водопровода. Средний уровень жизни рабочих, служащих и мелких чиновников был настолько низким, что даже чиновники, После работы в учреждениях, приходя домой, переодевались, брали на прокат коляску или поланкин и обслуживали богатую публику, работая ликшими или носильщими. Чан Кайши выступал как блюститель нравов. Он издал приказ о закрытии публичных домов и других увеселительных заведений. Их официально закрыли, но вместо них появилось множество подпольных. Под страхом смертной казни чан кайши приказал прекратить курение опиума но вы могли встретить на улице лежащих опиума курильщиков которые в экстазе в ясный солнечный день считали звезды на небе Улицы были заполнены нищими прокаженными и калекками протягивавшими руки за проями 1940 1941 годах японцы очень часто бомбили чунь и всегда объявляли, что уничтожают там военные объекты. Но за мое присутствие в Китае в 1941-1942 годах военное министерство и генеральный штаб Китая ни разу не подверглись бомбежке. Не думаю, чтобы японцы считали эти учреждения невоенными объектами. Тут было что-то другое. Японские бомбардировки тяжело отражались на жителях Чулсына. Каждый раз несло материальные убытки Разрушались дома, гибло личное имущество Больше всего страдали беднота и средние слои населения Состоятельная часть все свои ценности успевала вывести в пригородные районы Бомбежки оказывали гнетущее воздействие на моральное состояние людей Во время воздушных налетов почти все рабочие и служащие укрывались в крупных бомбоубежищах А высшая знать на автомашинах выезжала за город. Вся жизнь в городе прекращалась. Электростанция спускала из котлов пары, водопровод выключался. После бомбежек и особенно после повреждения электроснабжения для всех жителей города наступали трудные дни. Прекращались освещение и подача воды. В работу вступали носильщики, которые на коромыслах по два ведра таскали воду, черпая ее из янзы. Река Янзы с виду представляла красно-желтую массу, по которой сплошь и рядом плыли трупы животных, а иногда и людей. Конечно, такую воду без хлорирования и кипячения употреблять в пищу было нельзя. Надо кипятить. А на чем? Где взять топливо? Эти проблемы стояли перед каждой семьей. Японцы бомбили город систематически в различные время суток при благоприятной летной погоде. Как правило, большинство убежищ не имело вентиляции, света, скамеек. Люди часами простаивали на ногах, не имея возможности сесть. Многие убежища не имели дверей. Разрыв бомбы в непосредственной близости от них влек за собой человеческие жертвы. Были случаи, когда зажигательные бомбы поджигали находящиеся рядом здания, и люди погибали от удушки и сильной жары. Вопиющий случай массовой гибели людей произошел во время ночного налета японской авиации 5 июня 1941 года.